со своим помощником и слугой пилюлю. Пилюлю, как всегда, хозяин чилу очага. Помешаем, снимем пену, прибавим марканцевого кислого калия и пертолетовой соли. Нет. Пока я не добьюсь прозрачности, я не успокоюсь. Кто там? Есть. Доктор Кричи А кто его хочет видеть? Ярлычество, января вторая. Доктор Кричи Боря. Доктор Кричи Боря. С линцессами тюрьмы сопровождение министра двора барона Крюкельева. Войдите. Дочери мои, подождите здесь. Пилюлю бросает в огонь горст с надобья, вспыхивает яркое пламя,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 Нет, тайна не в этом, а в том, что они немного нездоровы. Но одна из них, видите ли, августа не совсем добра. А другая, Аллели, понимаете ли, не совсем умна. Простите, Аллели... Собственно говоря, доктор, настоящее имя принцессы Алили – Апрелия Но принцесса в детстве не произносила букву «Р» и стала называть себя Алили да? Доктор, нет ли у вас какого-нибудь средства от этих недомоганий? Я не скрою от вас обеих принцесс, пора выдавать замуж Пусть возится с этим несчастным королевством, выходит замуж, а меня хватит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 — Слушай, если бы вы только знали, какой глупости она только что -то сделала, вы бы тоже не выдержали. — Что такое? — Она отдала свои туфли какой-то босоногой девчонке и сама осталась босая. — Валерий, ну разве можно ходить босой? — А почему же эта девочка?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 Ой, матушка, вы знаете, это очень приятно ходить босиком. Как-то прохладно и ужасно весело. Попробуйте, матушка. Олеги! Ваше Величество, мне все ясно. И мне остается сказать вам несколько слов наедине. Принцессы? Останьте нас. Пожалуйста, принцессы, принцессы. Нет, пожалуйста.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 Они могут придать человеку то, чего ему не хватает. А, Но ведь это именно то, что нам нужно. Да, да, да. Если бы они могли придать Августе немножечко красоты и доброты, а моей милой Олеле хоть капельку... Кстати, доктор, ведь у вас два кольца. А почему бы не дать одно Августе, а другое Олеле? Кольца, которые лежат в этой шкатулочке, обручальные. Вот это.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 Серёжа, ну, я совершенно согласен с вами, ваше величество. Хорошо, бы, если это кольцо досталось принцессе Агути. Это ищенди. Позвали нас доктор. Мои прекрасные гости. Вот две коробочки с кольцами. Пусть каждый из вас выберет ту, что ей больше по вкусу. Выбирайте. Я уже выбрала. Ой!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 Волшебная сила моего подарка скажется только тогда, когда ваша дочь обменяется кольцами с тем, кто ее полюбит. А, понятно. Ваше Величество, поблагодарим почтенного доктора и поспешим во дворец. Время второго завтрака уже подходит. Доктор, я благодарна вам от всего сердца. До свидания. Чугунная дверь открывается от сильного толчка, и в башню стремительно входит человек в черном плаще и челме. Это пират Кохенур. Он кладет к ногам Лечеболя большой мешок. Вот золото. Много золота, господин мой.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 Откуда ты знаешь мое имя, старый человек? Старые люди, они много знают. А ты возвращайся к себе на остров, пиратка Хенур, и скажи своему капитану Мухаммиелю, что доктор Личиболь не берет золото за оловянные кольца. Золото не берешь? Нет. А что берешь? Алмазы. Морчу <рчу> индийскую, коня арабского. Ну, говори, что тебе нужно. Мне ничего не надо. Добром не продашь, силой возьмем. Разве тебе не говорили? пиратка Кахенур, что эти кольца нельзя ни купить, ни украсть, ни взять силой. Profesor. Говорили, не верим. <arcade millionaire> Ваше дело, а только так оно и есть. А добудешь ты их силой или хитростью, ничего не добудешь, кроме простого олова. Так-то, пират Кахенур. упрямый колдун. Видно, долго жил. Больше жить не хочешь. Доктор Ильич, и боль не колдун, доктор. А ты ступай себе, откуда пришел. Ничего не дождешься. Дождусь, слуга сатаны. Нельзя мне без колец уходить. Капитан Мухаммель шутить не любит. Да нет у нас этих колец. Сабановаешь? Правду говорю. Вот раньше тебя были люди унесли. Кто унес? О, не достанешь. Да До небо не достану. На земле все достану. А, я видел, кто у вас был. Королева с дочками.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 С одной стороны так, а с другой стороны так. и так. Нельзя не сознаться, но надо признаться. Как будто ясно, и все же опасно. Вот вопрос. Разумеется, королем и королевой должна стать та пара, которая не будет мне мешать управлять королевством. Королевой будет принцесса Алили. Она для этого достаточно глупа. А вот кто из принцев ей будет подстать? Альдебаран или Балталон?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 Ах, о, принц, вы получите и этот флюгер, да. и беседку, и дворец, и все, королевство предатель. Для этого вам надо только жениться на одной из наших принцесс первым, так. раньше принца Альдебарана. А? Я вижу, вы будете настоящим королем, если не будете медлить. Медлить? Это не в моем характере.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 Перед обручением будет. Обручение будет через пять минут. Только скажи, скажи, которая из двух принцесс я должен понравиться? Той, у которой на пальце такое же оловянное кольцо. Шак. Принцессе Алелии. Алелии? Великолепно. Где же она? А вот и другой жених, принц Альдебаран. Он немолод, очень худ и очень кокетлив. Весь в кружевах, перьях, бантах и пряжках. Дорогой Флюгин, ну где же, наконец, ваши принцессы? Мне надоело шататься по саду и топтать цветы. В таком случае, принц Эльдамаран, почему бы вам не уехать домой? Я бы на вашем месте уехал. Не успокойтесь, принцесс.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 Не хотите ли посмотреть наших обезьян? Ой, что ты, они же испугаются. Кто, принцесс? Нет, обезьяна конечно. Молчи, дурак. Ой, ой. Принц, эль да, скажите, которая из них Алелия? Я что-то не разберу, та или это Ах, вам нужна принцесса Алелия. Да, да. Вот эта. Ну, ничего не поделаешь. А, ваше высочество, а? не покажет ли вы мне могилу покойного короля?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 Не может быть, кто же отказывается от короны? Не будем терять дорогое время, согласитесь же, стать королевой и женой Альдебарана. Какого еще барана? Вы разве баран? Альдебаран, принцесса, это очень древнее громкое имя Альдебаран. Айдебаран! А вот если я выйду за вас замуж, то как же тогда меня будут называть Айдебарана или Айда-овца?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 Вы же теперь знаете, что Августу зовут Августой? Знаю, но я останусь здесь. Тогда я уйду. А я вас не пущу. Принцесса Алилия, я вас люблю и не люблю долго разговаривать. Скажите, у вас есть оловянное кольцо? Есть. Будьте добры, покажите мне его. А зачем оно вам? Вот оно. Так, у меня есть точно такое же. И тоже оловянное. И тоже оловянное. Покажите. Пожалуйста. Вот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 что вы будете меня искать, как это ваше кольцо. И все равно не найдете. Из глубины сада выходит садовник Зинзевер. Лицо его похоже на добродушную клоунскую маску, смешную и нелепую. Рыжий волк торчат, как петушиный гребень. Прову я на лугу, а у фонтана подстригу газон саду дворцовом. Вы должен обрассовы кусты деревьябый должны одной и той же высоты и меж собой похожи когда мы невельможи но на один и тот же лад расти деревья них хоть от плиты по цветут, кусты по своему растут не так они покорны как важны штат придворный Ла-ля-ля-ля-ля... Кто это нынче здесь всю траву будет отдал? Лошадей сюда пустили, что ли? И цветы помяты. А это что? Колечко. Право колечко. Видно, обронил кто. Колечко простое, оловянное. Во дворце таких не носят. Можно его, пожалуй, себе оставить.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 Что я не скажу, все не так. Что не сделаю, все нехорошо. Неужели я и в самом деле хуже всех? Не хуже, а лучше. Тысячу раз лучше. Кто это сказал? Вы что, птица? Пожалуй, что и так. Меня зовут Зинзивер. А Зинзивер это такая маленькая птица. Знаете? Теперь знаю. А я хочу познакомиться. Нет, ой, лучше не нет, надо. Почему? Если вы увидите меня, вы уж больше не захотите со мной разговаривать. Нет, нет, захочу, захочу. Ой, а почему это вы себе лицо шапкой закрыли? Шапка у меня, пожалуй, получше, чем лицо. А вот я посмотрю. А, ой. Ой, какой он смешной. Правда, очень смешной. Очень смешной.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 Ладно, посмотрите ну на меня, посмотрите ну и смейтесь, смейтесь сколько угодно, а я буду смотреть на вас. Ведь я еще никогда в жизни не видел вас так близко. Пожалуйста. Вот издали вы, как звездочка в небе, а вблизи, как солнышко. А кто это научил вас говорить такие удивительные слова? Вы научили. Я? Вы, я же говорить как следует не умею. Я же дурочка. Да кто это вам такое сказал? Это те говорят. А вы, наверное, очень умные. Правда? И, вот вы знаете, мне даже кажется, что вы совсем уж не такой некрасивый. Ой, спасибо на добром слове. Нет, правда, правда. Вы даже какой-то красавец. Ой. А как вы попали к нам в сад? Почему я вас раньше никогда не видела? А я здесь у вас с малых лет жил. Ведь я просто-напросто ваш садовник. Да. Тогда я буду приходить всегда к вам в сад. Только вам, наверное, со мной скучно, потому что я очень глупая. Что это... вы такое говорите? Ну, что вы такое говорите? Мне скучно с вами. Скучно. Мне не... Я никогда в жизни не не был так счастлив, как сегодня. Счастлив? Да. Счастлив! Ой, какое хорошее слово. Мне тоже кажется, что я немножко счастлива. Только мне домой пора. Потому что матушка терпится будет. А как я вас завтра найду? Я всегда тут в саду. Только людям на глаза не показываюсь. Олени! Ой. Олени, где ты? Олени! Это Ангусто. Уходите, уходите скорее. Вы не знаете, какая она у нас злая. Уходите. Ну вот ты где. Идем скорее домой. Скоро праздник начнется. Какой еще праздник? праздник Радник часть принцев, наших женихов. Ну идем же, ну идем, уже степнено. Луна взошла? Если хочешь, Ой. госпожа, я тебе достану луну. Кто это? Не бойтесь, красавицы, это я, ваш верный слуга. Я привез вам подарки от султана Синего берега. Только прикажите, и луна бурит у ваших ног. О, вот она. Ой. Смотрите, как сияет. Ну и пусть себе сияет. Вот у меня есть конечко... Оловянное? А, смотри, как близко. У тебя есть оловянное колечко, красавица. Покажи-ка мне, покажи. Подари-ка ты мне его старику, а я тебе за него что хочешь дам. У меня есть звезды алмазные, яснее, чем на небе. Рассажа мчужная, крупнее, чем на траве. Пойдем на берег, пойдем, совсем недалеко рукой подать. а можно нам и в самом деле пойти посмотреть? Нет, нет. Алия, ну я прошу тебя, я умоляю тебя, Я очень тебя прошу. Ты хочешь, я перед тобой на коленке встану? Вот! Что ты? Август, с ума сошла? Встань, встань. Ну ладно, пойдем. Пойдемте, пойдемте, пойдем, пойдем красавицы, пойдемте, пойдем, красавицы. Пойдем. Пойдем. Что это? Куда они пошли? Как будто не во дворец. Неужели на берег спускаются? Да, так и есть. Надо бы пойти посмотреть. Посмотрите.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 Их увезли. Ой. Их увезли. Обеих принцесс увезли. Ой. Кто? Кто увез? Не знаю. Морские разбойники, пираты. Они только что плыли Их еще можно тогда Ваше Величество, я сейчас велю послать в погоню самый быстрый из наших кораблей. И объявите по всему королевству, что тот, кто спасет моих дочерей, станет мужем одной из них и получит корону февраля феврале-август еще до моей Ваша милость, позвольте меня отправить в этом корабле. Я жив не буду, а разыщу ваших дочек. Ты? Ой... Боже вы кто этот людей? Что же, ваша листья, этот садовник добрый малый может пригодиться. Но сначала надо узнать, кто из принцев согласен пуститься в это опасное путешествие ради своей будущей супруги и короны. Что касается меня, ну, я считаю своим долгом остаться здесь, Ах. пока не вернутся принцессы и утешать королеву. А я, а я... А...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 Подождитесь, поторопитесь, принцы. Подумать только, мои девочки могут утонуть, могут простудиться, могут научиться у пиратов самым дурным манежем. Мы не вернемся без ваших прекрасных детей. Мы вернемся только с ними. Были бы только живы, а уж выручить выручим. Замок пиратов на пустынном острове. Тут в башне живет Мухаммеэль, капитан пиратов. В глубине башни две низенькие окованные железом дверцы с тяжелыми замками входит Мухаммеэль. Перед ним в глубоком поклоне склоняется Кахинунж. Твое приказание исполнено, господин мой. Волшебные кольца Альманзора в наших руках. Ты хороший слуга, Кахенур. Давай кольца сюда. Это волшебный перстни. Цена им невелика, ибо они из простого олова. Но их нельзя не купить, не украсть, не силы отнять. Только в подарок можно получить по любви, по дружбе. Такой уж зарок наложил на них Альманзор. Вот я и привез тебе принцессы с их кольцами. А уж подарок получить, это твое дело. Я не такой молодой, не такой красивый, как ты. Ну что ж, Веди девушек сюда. Слушаю, господин мой. Клянусь, луной и звездами, это прекраснейшая девушка на свете. Не бойся нас, мы тебя не обидим. Вы меня уже обидите. А я хочу домой. И Август тоже. Ты будешь скоро дома, госпожа моя. Не плачь. Готовь лодку, Кахенур. Кахенур. А я угощу пока прекрасную госпожу. Ай, султанский рахат-мукум. Сладок, как утренний сон. Ну, и ешь его сами, пожалуйста, раз он такой сладкий. А мне ведь вас не нравится. Ножи зачем-то на стенку повесили. Домой хочу. Корабль уже на волнах качается, тебя ждет. Одно только слово мне скажи. Я даже два скажу. Да? Мой. Нет, красавица. Другое мне скажи. Есть у тебя волшебное колечко? Нет. Как, как так нет? Гладенькое такое, оловянное. О, оловянное. Есть. Дай мне его, пожалуйста. Жалеешь? А почему жалеешь? А мне матушка сказала, что в нем мое счастье. Неправду тебе сказали.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 Ты в Патании? Да, госпожа. Нет, госпожа! А ваше высочество? Ну, пусть будет, по-твоему, высочество, величество нам все равно. Сейчарта, отпустите нас домой, а то королева пришлет за нами все свои корабли с пушками. Ой, какая сердитая. Ну так я тебя, твое высочество, раньше в мешок посажу и в море опущу на самое дно. тихое станешь. Эй, Кахенур, сюда! Вы хотите от нас. Колечко мне подари. Добром подари. По любви, по Возьмите их все. Только отпустите нас поскорей. Нет, таких колечек не берем. У нас получше есть. дай то. Какое? Сама знаешь, оловянное. Оловянное? Так оно у меня. Оно у сестры. Валили. Знаем, что у сестры, а другое где? А разве было еще такое кольцо?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 Пускай теперь вместе посидят, поговорят. Слушаю, господин мой. Ты беззубый пес, Кухенур, ты ленивый осел. Чем я прогнелал тебя, господин мой? Два кольца надо, ты одно привез. Да и того нет, близко не возьмешь, а возьмешь другого кольца, нет? Господин мой, корабль пришел с того берега.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 У меня побольше твоей, поострей. Пальцем шевели, но без головы будешь. А? А? А? Не, не надо, не надо шевелить пальцем. Зачем сюда прибежал? Я я вам все скажу. Я пришел за принцессами. Но, но, но, но если вы не хотите их отдать, пожалуйста, пусть остаются у вас. А я могу... И без них уйти. Прощайте. А куда ты торопишься? А -а -а. Погости? <свят> нет, нет, спасибо. Я лучше домой. В Шутландию. А -а -а! Не, -не, Не трогайте меня. Я принц Болталон. Болталон, говоришь? Да, принц Болталон. Подари колечко. По любви, по дружбе, прошу. Подаришь, как дорогой гость сидеть будешь. Не подаришь. как мертвый камень лежать будешь. Не понимай, о чем вы думаете, Бальдалек? Отдайте в это несчастное кольцо едем домой. Да нет его у меня, нет, понимаете? Потерял. Ай, ай. Ай, дурной осел. Лучше глаз потерять, чем такое кольцо потерять. Но слушай ты, я осел, последнюю ночь тебе дарю. Посиди за этой дверью, подумай, жить хочешь или умирать хочешь. Запри, Кахенур, господин мой. Мухаммель знаком отпускает всех, кроме Кахенура. так у дверей стражу, Кахенур. Эй, стража! Не впускать, не выпускать, кто тайного слова не знает. Какое сегодня тайное слово, господин? Кольцо Альманзора. Ответ такой Меч Мухаммиеля. Слушаю, господин мой. Слыхали? Да, господин. господин. Вот тебя ключ от этой двери, Ахмед. <реку> вот тебе ключ от другой двери, рахмет <реку> Не спать, не дремать и с места не сходить. <реку> Полночь. В смену пришлю. Я ухожу. Ахмед, пить хочешь? Хочу. Из одного сундука Высовывается чья-то рука и, вытянувшись, насколько это возможно, ставит на пол незаметно для пиратов большой медный кувшин с вину. Ой, Ахмед! Что, что это? Кувшин! Кувшин? А? а в кувшине что? Поглядим, узнай. А -а -а. Вино! Ай, вино! С малых лет пью, а такого не пил. Глотку холодит сердце греет. Постой, постой, постой, постой, постой, Ахмед. Я тебя знаю, все до капли. Вытянешь другому, ничего не оставишь. Дай мне, У -у -у. Дай, дай, дай. Не пей много, пьяный будешь. У -у -у. Лучше я выпью. У -у -у. Ахмед, а теперь я. У -у -у. А кто ты такой? А, кто я? У -у -у. А я... Я сам не знаю. А ты? Я знал, но... Да забыла Может, Ахмед? Нет. А может, рахмет Нет. А может, Мустафа? Мустафа, Ахмед, Рахмей. Ахмед, Рахмед, ты напился, а я нет. Ой, спать хочу. Оба засыпают. Из сундука вылезает зензерер, осторожно подходит к часовым и берет у них ключи. Ничего, ничего, в Ахмет, Ахметрах нет. Спите спокойно. В какой же комнате принцессы? В этой, что ли? Принцесса Алелли. Пощадите, посидите Лучше Султару Синего Берега продать, чем голову рубить. Почти болталон. Не видите, это вовсе не пират. Как, -то, как, -то. как ты попал сюда, садовник? Вы сами принесли меня сюда. и сидел вот в этом сундуке. А? Правду сказать. Я по ошибке открыл вашу дверь. Но, дарасушена открыта, спасайтесь и скорее на корабль. Пусть приготовится Через несколько минут мы отчалим. Не выбраться отсюда. Высоко. Высоко. Стоя, у меня с собой лестница. Ой. Спускайтесь вниз и ждите внизу принцесс. Им труднее спуститься, чем вам. Придержите внизу лестницу, чтобы не качалась. Мы пропадем из-за этих девчонок. Ой, о, спускаемся. О, о, страшно. Принцесса Аллери. Принцесса Августа. Вы тут? Ой, кто это? Что вам от нас нужно? Это же Я ваш садовник, я пришел за вами. Ты пришел за нами? Да. Пойдем, пойдем. Полезайте-ка, принцы ждут вас внизу. Что ж, по-твоему, у меня, ну, прыгать с такой высоты? Прыгай сам, если тебе жить надоело. Зачем прыгать? Спускайтесь по лестнице. Что за шутки? Здесь нет никакой лестницы. В самом деле нет. Сорвали мошенники, а это принцы. Ой, что же нам делать, Зинзевер? Я что-нибудь придумаю. Подождите минутку. Зинзевер наклоняется к пиратам и тормошит их.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 Смотри-ка, Дендивер, похожий я на пирата. На самого а, прекрасного и доброго пирата а, во всем мире. Теперь слушайте меня. Я спрячусь вот в этой комнате, а вы идите по лестнице. Спускайтесь вниз на берег. Там ускал стоит наш корабль, вы увидите. А ты? Я без тебя никуда не уеду. <г modo> не бойтесь, я не пропаду. Счастливого пути! Новокоролевский сад. Вечеринка. Что за шум? Что случилось? Пиратов поймали. Вы задержали? Астле отступили в беспред. Молодцы! Держите их покрепче! Попались разбойники! Боже мой! Принцесса Августа и принцесса Арелия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 Но, простите, ваше высочество, вы одни. А кто же освободил вас из плен? Я! Я я очень рада видеть вас, как будто бы ничего дурного не было, все по-старому. Дорогие друзья мои, от всего сердца благодарю вас за то, что вы вернули мне моих милых дочерей. Вы достойны самой высокой награды, флюгенрио. Прочтите принцем мой завтрашний указ. Слушаюсь, ваша мечта, мы... Божьей милостью, вдовствующей, ну, ну, и так далее, так далее, так далее, так, далее так, так, так вот, повелеваем разделить наше возлюбленное королевство на две части, фазанию и павлине. Ну, зачем же вели. Этого еще не доставало. Ваше решение, королева, достойно вашего ума и сердца. Но вы обещали все государство и корону тому, кто освободит ваших дочерей из плена. И что вы скажете, если я докажу вам, что принцессу Августу и принцесса Апрелию избавилась из плена один человек? Кто же это? Ваш похоронный слуга. Что? И, пользуясь вашей благословностью, осмелюсь просить руки вашей августейшей дочери, принцессы Апрелии. Ах, мошенник!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 надо отсюда убежать. Убежать далеко-далеко. Один только Зиндивер понимал, что я говорю. А теперь его нет. Я никогда не узнаю, что с ним стало. Зиндивер! Зиндивер! Мне снится. Вы звали меня? Олень! Зиндивитр! мой, хороший мой, мой храбрый, мой красивый Зиндивитр! Ну, уши красивый! Это вы самое милая самое драгоценное, самое прекрасное существо на свете! Нет, нет, ты лучшая! Вот у меня есть колечко, мне матушка сказала, что в нем мое счастье. Хочешь, я подарю его тебе? Спасибо, Олень!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 не то, нет, всё стало каким-то другим, новым. Подойди ко мне, Рильвер, и ты совсем другой. Хуже или лучше? Красивее, только голос и глаза прежние. В выходит королева и А Лели, вы все еще тут, ну покажитесь-ка. Ну, хорошо, по крайней мере, что вы больше не плачете. Нет, матушка, мне сейчас очень весело. Поздравьте меня! Я только что обручилась и отдала свое оловянное кольцо садовнику Зинзиверу, Вот он, матушка, мой храбрый, мой верный зензивер. А, вот и оловянное кольцо у него на пальце. Ой, боже мой, Флюгерио, а -а -а. ну что же нам делать? В гостиной уже собрались гости на обручение. Как мы им скажем, чтобы принцу уехали, а наша Леля выходит замуж за садовника? А вы им ничего не говорите, королева. Я сейчас ухожу отсюда, навсегда ухожу. О! Я вижу, что это превосходный юноша. Дайте ему денег на дорогу в Флюгенею. Только вон скорее уходила. Да-да, вот, парень, бери тут сто золотых. Бери, бери, пригодятся. Нет, ваша милость, не надо. Я-то с моим ремеслом нигде не пропаду. А вот вы что умеете делать? Только служить да прислуживаться. А за это не всегда деньги платят. «Прощайте!» Эх, «Прощай, голубчик, прощай! А, а вы куда, Алили? А я ухожу вместе с Вензилером. Ты возьмешь меня с тобой, Вензилер?» «Я так и думала Алили, что ты пойдешь со мной, но я не смел этому верить. Дай руку, милая!» «Вот!» «Идем! Ты не представляешь себе, какой прекрасный мир!» открывается за стенами этого дворца. Идем, Виндевер. Постойте, Аниели. Ну нельзя же так. Ну куда же вы пойдете? Ах, Аниели, зачем только вы поумнели? Чтобы отличать поддельное от настоящего матушка и черное называть черным, а белое белым. Прощайте! Прощайте!